Глава 14 Свадьба была назначена на начало марта. Но Анжелика, хоть вся сияла радостью, была еще очень слаба. В первую неделю выздоровления она спустилась в мастерскую, непременно желая закончить барельефную вышивку Пано для кресла монсеньора. Это моя последняя работа, весело говорила она. Нельзя же, в трудную минуту оставить мастерскую безработницы. Но это усилие сломило Анжелику, и ей пришлось снова затвориться в комнате. Она была весела и улыбалась, но здоровье полностью уже не вернулось к ней. Вся бледная, бестелесная, как во время соборования. Она двигалась тихо, словно призрак. После перехода отстала к окну, она отдыхала в задумчивости по целым часам. И свадьбу отсрочили. Было решено дождаться полного выздоровления, которое не замедлит прийти при заботливом уходе. Ежедневно перед закатом Анжелику навещал Фелисьен. Гюбер и Гюбертина были тут же, и все четверо проводили вместе чудесные часы, беспрестанно строя все те же планы. Анжелика сидела в кресле, была очень жива и весела, первая заговорила о близком будущем, о полноте их новой жизни, о путешествиях, о восстановлении замка, о предстоящем счастье. И тогда казалось, что она уже совсем вне опасности, что дружная весна с каждым днём, врывающаяся в открытые окна все более горячими потоками, вливает в нее новые силы. В тяжелую задумчивость она впадала только, когда оставалась одна и не боялась, что за ней следят. Ночью над ней приносились голоса. Повсюду кругом она слышала призывы земли, да и в самой себе ей все становилось ясно. Она понимала, что чудо продолжится только до осуществления мечты. Разве не была она уже мертва? Разве ее тогдашнее призрачное существование не было только отсрочкой? В часы одиночества эта мысль сладостно баюкала Анжелику. Мысль о смерти в момент высшего блаженства нисколько не смущала ее». Она была уверена, что доживет до своего счастья, болезнь подождет. От мысли о смерти великая радость Анжелики становилась серьезнее, и девушка безвольно, не ощущая своего тела, отдавалась ей, витая в чистых восторгах. Только слыша, как Гюбер открывает дверь или видя, что в комнату входит Фелисьен, она выпрямлялась, притворялась здоровой и со смехом заговаривала о долгих годах семейной жизни, заглядывая далеко-далеко в будущее. К концу марта Анжелика, казалось, стала еще веселее. Два раза, когда она оставалась одна в своей комнате, с ней случались обмороки. Однажды утром она упала около кровати как раз в ту минуту, когда Гюбер поднимался к ней с чашкой молока. Чтобы он не догадался, что с ней, Анжелика, не вставая с пола, принялась шутить и сделала вид, будто ищет иголку. На следующий день она была очень весела и потребовала, чтобы свадьбу ускорили, назначили на середину апреля. Все заспорили. Ведь она еще так слаба. Почему же не подождать? Куда торопиться? Но она была в лихорадочном возбуждении. Ей хотелось сыграть свадьбу сейчас же, немедленно. Такая спешка показалась Гюберти неподозрительной. На нее словно холодом повеяло, и она, побледнев, взглянула на Анжелику. Но больная уже успокоилась. Пусть сама она знала, что дни ее сочтены. В других ей надо было поддерживать иллюзию. Усилием воли она поднялась на ноги и заходила взад и вперёд своей прежней упругой походкой. Она была очаровательна, говорила, что от свадьбы совсем поправится, так она будет счастлива. Но, впрочем, пусть решает монсеньор. Епископ пришел в тот же вечер, и Анжелика, глядя ему прямо в глаза, ни на секунду не отрывая от них взора, объявила свое желание таким нежным и кротким голосом, что за ее словами он услышал невысказанную горячую мольбу. Монсеньор знал, и он понял. Он назначил свадьбу на середину апреля. И вот началась великая суматоха приготовлений. Так как Анжелика еще не достигла совершеннолетия, Гюберу, хоть он и был ее официальным опекуном, пришлось просить согласия на брак у управляющего попечительством о бедных. За ним все еще оставалась роль представителя семейного совета. Чтобы избавить Фелисиена и его невесту от всех неприятных подробностей, связанных с этим делом, его взял на себя мировой судья господин Грансир. Но Анжелика, видя, что от нее что-то скрывают, в один прекрасный день потребовала сиротскую книжку, чтобы своими руками отдать ее жениху. Смирение ее было безгранично, она хотела, чтобы фелисен знал, из какого унижения он поднял ее до блеска своего легендарного рода, своего огромного богатства. Пусть он видит ее дворянские грамоты, этот административный документ, этот арестантский билет, где нет ничего, кроме даты до номера. Она еще раз перелистала книжку и без всякого смущения отдала ее Фелисьену, радуясь, что была ничем, и что только он делает ее всем. Он был глубоко тронут, встал на колени и со слезами целовал ее руки, как будто это она одарила его с небывалой щедростью, по-царски одарила его своим сердцем. Целых две недели приготовления к свадьбе занимали весь Бамон, перевернули вверх дном верхний и нижний город, передавали будто над приданным, день и ночь работает двадцать мастериц. За шитьем одного только подвенечного платья сидели три женщины. А были еще миллионные свадебные подарки — потоки кружев, шелков, атласа и бархата, горы драгоценных камней королевских алмазов. Но что особенно волновало обывателей, это щедрая милостыня. Невеста хотела подарить бедным столько же, сколько дарили ей самой, раздать им еще один миллион, чтобы он просыпался над всей округой, подобно золотому дождю. Наконец-то она смогла удовлетворить всегдашнюю свою страсть к благотворительности, удовлетворить с такой широтой, какая бывает только во сне, чтобы из неоскудевающих рук устремился на бедняков целый поток богатства, целое наводнение благ земных. Пригвожденная к старому креслу в голой белой комнатке, она смеялась от восторга, когда отец Корниль приносил ей листы раздачи. Ещё, еще ей все казалось мало, ей хотелось, чтобы дедушка Маскар наслаждался княжескими перами, чтобы шуто жили в роскошном дворце, чтобы тётушка Габе выздоровела и помолодела от денег, а что до ламбалезов матери и всех трёх дочерей, то их ей хотелось завалить туалетами и драгоценностями». Град червонцев сыпался на город, словно волшебной сказке, Не ограничиваясь удовлетворением повседневных нужд, он придавал жизни красоту и радость, и золото растекалось по улицам, сверкая под ярким солнцем милосердия. Наконец, в канун славного дня все было готово. фелисиен приобрел на улице Маглуар за зданием епископства старинный особняк. И кончал обставлять его царственной роскошью. Там были просторные комнаты с великолепными обоями, наполненные драгоценной мебелью, гостиная вся в старых коврах, голубой будуар нежных тонов утреннего неба и главная спальня настоящая гнездышко из белого шелка и белых кружев вся белая, легкая, летучая, как трепещущий свет. За Анжеликой хотели прислать экипаж, чтобы она поехала взглянуть на все эти чудеса, но она упорно отказывалась. Она с радостной улыбкой слушала рассказы о новом доме, но сама не давала никаких указаний, не хотела никаких вмешательств в устройство. «Нет-нет, ведь все это так далеко, в том неведомом мире, которого она еще не знает». И раз уж люди, которые ее любят с такой нежностью, готовят ей это счастье, она хочет войти в него, как входит в свое земное царство сказочная принцесса, явившаяся из фантастической страны. Не хотела она видеть и подарков, которые ведь тоже были в том мире, не тонкого белья с ее инициалами под короной маркизы. и парадных туалетов с богатой вышивкой, ни старинных драгоценностей, подобных тяжелым сокровищам собора, ни современных ювелирных игрушек, этих чудес тонкой работы, этого дождя бриллиантов чистейшей воды. Для победы мечты довольно было, чтобы все это богатство ждало Анжелику в ее доме, сверкая в близком будущем ее новой жизни, и только подвенечное платье принесли невесте в утро перед свадьбой. В это утро Анжелика проснулась на своей широкой кровати раньше всех, и на минуту ее охватила бесконечная слабость, она испугалась, что не сможет встать на ноги. Когда она все-таки попробовала подняться, колени ее подогнулись, и невыносимая смертная тоска охватила все ее существо, прорвавшись сквозь напускную бодрость и веселье последних недель. Но в комнату радостно вошла Гюбертина, и Анжелика сама удивилась, как ей удалось сразу встать и пойти. Ее поддерживала уже не своя собственная сила, а какая-то невидимая помощь, чьи-то тайные дружеские руки несли ее. Невесту одели. Она ничего не весила, она была так легка, что даже мать удивлялась и, шутя, советовала ей не двигаться с места, чтобы не улететь. Во все время одевания маленький чистый домик гюберов, живший под крылом у собора, сотрясался от мощного дыхания гиганта, от поднявшейся в нем праздничной возни, от лихорадочного оживления причта и, главное, от звона колоколов, от их неумолчного радостного рева, сотрясавшего древние камни. Уже целый час колокола звонили над верхним городом, словно великий праздник. Встало сияющее солнце, прозрачное апрельское утро с его волной весенних лучей, оживленное звонким благосветом, подняло на ноги всех обывателей. Весь Бамон радовался за мужество милой вышивальщицы, приковавшей к себе все сердца. Ослепительное солнце засыпало улицы брызгами света, словно золотым дождем тех сказочных благодеяний, что струились из хрупких рук Анжелики. И под этим ликующим светом толпа людей стеклась к собору, заполняла боковые пределы и, не умещаясь в стенах, запружала соборную площадь. Готический фасад, покрытый богатым орнаментом, возвышался над основанием суровой романской кладки, как букет каменных цветов, распустившихся всеми лепестками. Колокола неустанно гремели на всех колокольнях, и собор казался воплощением великолепия этой свадьбы, этого чудесного взлета бедной девушки. Все пламенело и устремлялось ввысь, ажурное кружево камня, лилейное цветение колонок, аркаты балюстрат, осененные балдахинами ниши со статуями святых, резные коньки в форме трелистников, разукрашенные орнаментом из крестиков и цветов, огромные розы, распускающиеся в мистическом свете оконных стекол. В десять часов загремел орган, и Анжелика с Фелисьеном вошли в церковь, медленно продвигаясь между тесными рядами толпившихся людей к главному алтарю. Вздох умилённого восхищения пронёсся над головами. Взволнованный и гордый Фелисьен был прекрасен, как белокурый бог. В строгом чёрном фраке он казался ещё стройнее обычного. но вид Анжелики всколыхнул все сердца. Так восхитительно прекрасна была она в своем таинственном, призрачном очаровании. На ней было белое муаровое платье, очень просто отделанное старинными михельнскими кружевами, которые держались на нитках чистого жемчуга, окаймлявших корсаж и на юбки. Фата из старых английских кружев Укрепленная в волосах тройной жемчужной коронкой покрывала ее с головы до пят. И больше на ней не было ничего: ни цветка, ни драгоценного камня, ничего, кроме этой легкой ткани, этого зыбкого облака, овевавшего как трепетные крылья ее нежное лицо девственницы светрожа, ее фиалковые глаза и золотистые волосы. Два кресла кармазинного бархата ждали Фелисиена и Анжелику у алтаря. А за ними Гюбер и Гюбертина, под приветственный гром органа, преклонили колени на подушке, приготовленной для родных. У них только что случилась великая радость, и они все еще не могли прийти в себя, не знали, как выразить благодарность за это счастье, дополнявшее их радость за дочь. Накануне свадьбы Гюбертина пошла на кладбище. Ей взгрустнулась при мысли о предстоящем одиночестве, о том, как опустеет их домик, когда в нем не будет любимой дочери, и она долго молилась над материнской могилой. Вдруг что-то шевельнулось у нее под сердцем, и она вся затрепетала, исполнилось, наконец, ее желание. Спустя долгих тридцать лет упрямая покойница простила Гюбера и Гюбертину. послала им из глубины могилы так горячо желанного, такого долгожданного ребенка. Не было ли это наградой за их милосердие, за то, что однажды в снежный зимний день они подобрали на паперти жалкую нищенку, ныне сочетающуюся с князем во всей пышности церковного обряда? И они стояли на коленях, не молясь, не произнося положенных слов, но тая от счастья, исходя благодарностью. А по другую сторону Нефа сидел в своем епископском кресле другой родственник брачующихся, сам Монсеньор, представлявший здесь Бога и исполненный его величия. И в блеске священных одежд лицо его сияло возвышенной чистотой, отрешением от всех страстей земных, а позади над его головой два ангела держали на вышитом панно славный герб от керов. И вот начался торжественный обряд. в церкви было городское духовенство в полном составе священники желая почтить своего епископа сошлись со всех приходов в потоке белых стихарей распиравшим решетки сверкали золотые ризы певчих и выделялись красные платья детей из хора. В это утро вечный мрак боковых пределов, придавленных романскими сводами, освещался ярким апрельским солнцем, от которого витражи загорались пожаром драгоценных камней. В полутьме Нефа густо роились пылающие свечи, бесчисленные, как звезды на летнем небе. В центре храма они пламенели жарким огнем верующих душ на главном алтаре. этом символе неопалимой купины. Кругом они рдели в подсвечниках, паникадилах и люстрах. Перед брачующимися, словно два солнца, горели два огромных канделябра с округлыми ветвями. Масса зелени превратила хоры в цветущий сад, где целыми охапками распускались белые азалии, белые камелии, белые лилии. Сквозь зелень до самой глубины апсиды сверкали золото и серебро, тускло блестели полосы шелка и бархата, вдали ослепительно сияло дарохранилище. А над всем этим блеском возвышался Неф, и четыре огромных колонны поддерживали крестовый свод в трепетном пылании бесчисленных огоньков, от которых бледнел яркий свет высоких готических окон. Анжелика хотела, чтобы ее венчал добрый отец Корниль, видя, как он в сопровождении двух причетников выходит вперед в своем стихаре с белой звездою, она улыбнулась. Сбылась, наконец, ее мечта, она сочеталась, наконец, с богатством, красотой и мощью превыше всех надежд. Церковь пела всеми трубами органа, сияла всеми свечами, жила жизнью всей толпы верующих и духовенства. Никогда еще этот древний ковчег не сверкал таким величественным торжеством. Он словно разросся, раздался в своем благолепии от великого счастья. И Анжелика улыбалась среди этой радости, улыбалась, чуя в себе смерть и торжествуя победу. ходя в собор, она взглянула на капеллу от Керов, где спали вечным сном Лауретта и Бальбина, счастливые покойницы, унесенные из мира в рассвете молодости и блаженства любви. В этот последний час она достигла совершенства, она победила свою страсть, очистилась, обновилась, в ней не осталось даже гордости победы. она примирилась со своим собственным уничтожением, в гимне своего друга собора. И колени она преклонила, как смиренная и покорная раба, до конца освобожденная от первородного греха и счастливая своим самоотречением. Сойдя с Амбона, отец Корниль дружеским тоном прочел поучение. Он приводил в пример брачующимся брак Иисуса Христа с церковью, говорил о будущем, о долгой жизни в лоне веры, о детях, которых надо будет воспитать христианами. И перед лицом этих надежд Анжелика опять улыбнулась, а Фелисьен, стоя бок о бок с нею, трепетал при мысли о счастье, теперь уже казавшемся ему верным. Потом начались обрядные вопросы и ответы, связывающие двух людей на всю жизнь. Анжелика произнесла «да», взволнованно, от глубины души. Фелисьен громко и серьезно, с большой нежностью. Свершилось невозвратимое. Священник соединил правые руки брачующихся, пробормотав формулу. «Я присоединяюсь к вам во браке во имя Отца и Сына и Святого Духа». Оставалось благословить кольцо, символ нерушимой верности и вечной связи. Этот обряд немного затянулся. Священник крестообразно двигал крапильницы в серебряные чаши над золотым кольцом. «Благослови, Господи, кольцо сие!» И вот он отдал это кольцо новобрачному, свидетельствуя, что церковь замыкает его сердце своей печатью, чтобы более уже не вошла в него ни одна женщина, а муж надел его на палец жене, давая ей понять, что отныне и навеки он будет для нее единственным в свете мужчиной». То было тесное и вечное соединение, для жены знак зависимости, для мужа постоянное напоминание о принесенной клятве, то было и обетование долгих годов общей жизни, золотой кружок сковал обоих до могилы. И пока священник, закончив последние молитвы, еще раз наставлял новобрачных, Анжелика все улыбалась своей ясной улыбкой самоотречения. Она знала. И весело загремел орган вслед уходящему с причетниками отцу Корнилю. Величественно неподвижный монсеньор ласково взирал на юную читу орлиными глазами. Гюберы, не вставая с колен, глядели вверх ослепленные слезами радости. Величественная музыкальная фраза органа прокатилась по собору и разрешилась градом высоких частых звуков, рассыпавшихся под сводами, подобно утренней песне жаворонка. Толпа верующих, теснившихся в Нефе и пределах, дрогнула, по ней пронесся умиленный шепот. Убранная цветами вся в огнях церковь, гремела ликованием священного обряда. Еще два часа продолжалось торжество. Пели мессу с воскурениями. Вышел священник в белом нарамнике, а за ним церемониарий. Два кадила-носца, один с кадилом, другой с сосудом для ладана, и два сослужителя с горящими свечами в больших золотых подсвечниках. Присутствие монсеньора усложняло служение, вводило лишние поклоны, лишние целования. От нагибаний и коленопреклонений ежеминутно развивались полости хорей. То вдруг весь капитул вставал со своих старых, разукрашенных резьбой скамей, то клир, заполнявший апсиды, простирался на полу, словно повергнутый дыханием небес. Священник пел в алтаре, а когда он умолкал и садился, хор подхватывал мелодию. Сурово звучали басы, и высоко разносилось легкая, воздушное, как архангельские флейты, пение детей. Но вот раздался прекрасный чистый голос, девичий голос, ласкающий слух. Как говорили, голос самой мадмуазель де Вуанкур, которая захотела петь на этой чудесной свадьбе. Аккомпанирующий орган как будто вздохнул глубоким вздохом умиления. В его гуле слышалась ясность доброй и счастливой души. Время от времени музыка прерывалась внезапными паузами, а потом вновь гремели мощные раскаты органа. И церемониарий вел за собой сослужителей с подсвечниками, подводил кадила Носсов к священнику, а тот благословлял ладом в сосудах. И каждую минуту, сверкнув в воздухе, взлетали кадила на звенящих серебром цепях. Весь собор синел благовонным дымом. Окуривали епископа, духовенство, алтарь, евангелие, всех людей и все вещи, вплоть до сгрудившейся толпы народа. На долю каждого приходилось по три взмаха кадила, один направо, один налево, один вперед. А между тем Анжелика и Фелисьен на коленях набожно слушали Мессу. Это таинственное свершение брака Христова с Церковью. У каждого была в руках горящая свеча, символ девственности, сохраняемый с самого крещения. После молитвы Господней новобрачные в знак покорности, стыдливости и смирения слушали под фотою, как священник, стоя по правую сторону алтаря, читал положенные молитвы. В руках у них все еще пылали свечи, напоминая им, что всегда, даже в радостях, благочестивого брака надо думать о смерти. Потом все кончилось. Евхаристия совершилась, и священник скрылся, сопровождаемый церемнярием, кадилоносцами и сослужителями, но прежде помолился Богу за новобрачных, чтобы они видели, как дети их плодятся и множатся до третьего и четвертого колена. И тогда возликовал весь собор. Орган заиграл триумфальный марш. сотрясая древние стены громовыми раскатами музыки. Трепетная толпа поднялась со скамей, и каждый вытягивался на цыпочках, желая видеть новобрачных. Женщины становились на сиденья, и до самой глубины темных боковых часовен теснились ряды голов. Все уста улыбались, все сердца бились, бесчисленные свечи ярче запылали при этом последнем прощании. Огоньки их тянулись кверху, и высокие своды мерцали под отцветами. Среди цветов и зелени, среди роскошных орнаментов и разукрашенных священных сосудов раздался последний возглас клира. И вдруг под самым органом распахнулись настежь главные врата, и в темной стене открылась полоса яркого дневного света. Там за вратами было прозрачное апрельское утро, живое весеннее солнце, веселые белые домики Соборной площади, и там новобрачных ждала новая, еще более многочисленная толпа, ждала с еще большей нетерпеливой радостью, уже готовая разразиться жестами и криками». Пламя свечей побледнело, гром органа покрыл уличный шум, и медленным шагом вдоль двойной изгороди прихожан Анжелика и Фелисьен направились к дверям. Торжество окончилось, Анжелика вышла из круга мечты и двигалась туда, в действительность. Залитая резким светом, паперть выводила ее в неведомый мир, и Анжелика замедляла шаг, вглядываясь в полные суеты дома, в шумную толпу, во всю эту жизнь, которая приветствовала ее и провозглашала ее имя. Она была так слаба, что мужу пришлось почти нести ее, но продолжала улыбаться. Она думала о княжеском дворе, полном драгоценностей и королевских уборов, где ее ждал белый шелковый свадебный чертог. Задохнувшись, она на мгновение остановилась, но потом снова собрала силы и сделала еще несколько шагов. Взгляд ее упал на блестевшее на пальце кольцо, и она улыбнулась этим вечным узом. Вот тогда-то на пороге церковной двери у ряда ступеней, спускавшихся на площадь, Анжелика покачнулась. Не достигла ли она пределов счастья? Не здесь ли кончалась радость бытия? Последним усилием она приподнялась на носках и приникла к устам Фелисьена, и с этим поцелуем к ней пришла смерть. Но конец ее был беспечальным. Монсеньор теперь спокойный, вновь обратившись мыслью к божественному небытию, привычным жестом пасторского благословения, помог ее душе разрешиться от тела. Прощенные гюберы возвращались к реальной жизни, охваченные восторженным чувством. Им казалось, что кончился сон. Весь собор, весь город справлял праздник, громче гремел орган, во всю силу звонили колокола, и в сияние весеннего солнца толпа приветствовала кликами любящую чету таинственных врат небесного храма. Анжелика, счастливая, чистая, возносилась от черных романских пределов к пламенеющим готическим сводам, среди остатков позолотой росписи, возносилась к воплощению своей мечты, к цветущему раю церковных легенд. Фелисьен держал в руках только нежную, хрупкую оболочку. Подвенечное платье из кружев и жемчугов, Горсть легких, еще теплых перышек, улетевшей птицы. Он давно уже чувствовал, что обладает лишь тенью. Видение, пришедшее из невидимого, вернулось в невидимое. Призрак скрылся, рассеялся обман зрения. Все только мечта, и Анжелика исчезла на вершине своего счастья. С тихим вздохом поцелуя. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году, читала Ирина Ефремова.